Баски, домашний учитель. Маленькая лодочка Одры тихо скользит по неподвижным чёрным водам Шарда. Мы с Одрой сидим друг напротив друга, не говоря ни слова и не глядя друг другу в глаза. Единственные звуки это негромкий плеск вёсел, которые держит двое слуг, гребущих к городу, где я никогда не была. В отдалении я вижу корабль, представляющий собой всего лишь тёмный силуэт, вырисовывающийся на фоне ночного неба. Я убегала от опасности много лет, и вот теперь я плыву ей навстречу. Но если есть хоть один шанс узнать, что случилось с остальными костями моего отца, я должна рискнуть. Я поправляю капюшон моего серого плаща, чтобы на моё лицо падала тень. «Тебе не удастся подойти достаточно близко, чтобы что-то увидеть, если тебя можно будет узнать», — сказала Одра перед тем, как мы вышли из её дома. «Если мы попадёмся, пока будем находиться на борту, живыми нам оттуда не уйти». Мои косы заколты у меня на затылке, а светлые волосы покрывает тёмный платок. Мои руки затянуты в атласные перчатки Одры, доходящие мне до локтей. Это нужно, чтобы прикрыть похожую на лепесток метку на моём большом пальце. Одру часто окружают слуги. Так что если она явится на чёрный рынок в сопровождении служанки, чтобы та помогала ей нести покупки, это не покажется чем-то необычным. Но это всё равно рискованное дело. хотя встреча с кем-то из жителей Мидвуда и мало вероятна, но её всё же нельзя назвать невозможной. Ведь кто-то украл кости из костницы, а это требовало по меньшей мере одного визита в наш город. Возможно, мне следовало обратиться к моей матушке и прочим членам совета, а вместо того, чтобы являться на корабль полный злодеев. Но от матушки нелегко узнавать даже сведения, касающиеся моей собственной жизни. От неё не получить даже их обрывков. А об истории с кражей костей она вообще молчит как рыба. Я думаю обо всём том, что может пойти не так. Мой капюшон может соскользнуть и открыть лицо, и кто-то может меня узнать. Одра может сбиться, проговориться и выдать нас. Ведь она далеко не самый надёжный человек, которого я когда-либо знала. Должно быть, она тоже думает о чём-то таком, потому что подаётся вперёд. Это была ужасная мысль. Ещё не поздно повернуть назад. Нельзя допустить, чтобы она потеряла присутствие духа, ведь сейчас в её руках моя жизнь. «Если мы повернём назад, ты приговоришь сама себя». Это напоминание запечатывает её уста, как если бы я залепила их горячим воском. Она выпрямляется и отводит глаза. Мы причаливаем к пристани, и двое грибцов удерживают лодку в равновесии, пока мы сходим на берег. Одра наклоняется и шепчет мне на ухо. «Опусти голову и ничего не говори! Ни единого слова!» На пристани стоят четверо мужчин. Не зная я, что здесь, вот на этом корабле, располагается чёрный рынок, Я бы не обратила на них ни малейшего внимания. Один мужчина вышел на ночную рыбалку, двое увлечены беседой, четвёртый задумался, как будто у него разбито сердце от несчастной любви или он не знает, как выплатить долг. Однако, поскольку мне всё известно, я понимаю, что эти четверо дозорные, расставленные таким образом, чтобы охранять все подступы к кораблю. Одра смотрит одному из них в глаза и одним пальцем касается своего виска. В ответ он чуть заметно кивает. Мы можем идти на корабль. Я следую за Одрой по сходням. И сердце моё стучит так громко, что мне кажется, его услышит первый же человек, который попадётся на нашем пути и, заподозрив меня, сорвёт с моей головы капюшон. Но когда мы оказываемся на палубе, она пуста, и на ней царит могильная тишина. Я собираюсь спросить у Одры, что происходит, но она взглядом приказывает мне молчать. Когда мы заворачиваем за угол, я понимаю, почему она бросила на меня этот взгляд. палуба всё же не совсем пуста. На настоящем на ней стуле, заложив руки за голову, сидит мужчина и охраняет вход на трап, уходящий вниз. Увидев нас, он встаёт, и стул со стуком становится на все четыре ножки. Госпожа Ингерсон, говорит он. Вы вернулись к нам так скоро? Она беззаботно смеётся. А что я могу сказать? У меня ненасытная страсть к качественным товарам. «И великолепный вкус». Он пристально смотрит на меня. «А кто ваша подруга?» Одра небрежно машет рукой. «Она не подруга, а служанка. Не можешь же ты ожидать, что я сама понесу все мои покупки. Что, разве не так?» «Я должен докладывать о каждом новом покупателе, моему патрону. А он уже решает, пускать его или её, или не пускать. Так что пусть она лучше подождёт здесь, пока вы не закончите свои дела». «Она не покупательница, Макс». Голос Одры так и сочится презрением. Анна служанка. А теперь пропустий нас. Я не собираюсь торчать здесь всю ночь. Макс переминается с ноги на ногу и вытирает лоб рукой. Я трачу здесь больше, чем 10 других покупателей вместе взятых, говорит Одра. Так что хорошо подумай, прежде чем отсылать меня прочь. Макс вздыхает и отходит в сторону. Хорошо, но в следующий раз. Одра проходит мимо него, так и не дав ему закончить предложение. А я семеню следом, уверенная в том, что сейчас я выгляжу точь в точь, как робкая, запитая служанка. Мы спускаемся по трапу и оказываемся в совершенно ином мире. Вокруг толкутся говорящие в полголоса люди. На лотках разложено множество товаров. Мужчины и женщины сидят за столами, едят, пьют, смеются произнесённым шёпотом шуткам. При таком количестве народа здесь должен бы стоять громкий многоголосный шум, Но вместо него всё происходит тихо и цинно. Такой контраст выбивает из колеи. Висящие на стенах фонари освещают рынок мерцающим светом, что делает эту картину ещё более зловещей. Я прячу лицо в тени капюшона, пока мы проходим один латок, потом другой, третий. На одном из них стоят подносы, на которых разложены драгоценности, скорее всего, ворованные, поскольку каждое украшение уникально, а на золотых оправах некоторых из них выгравированы инициалы. На другом лотке полну зелий, сделанных с добавлением костяного порошка. Снадобий, которые якобы излечивают всяческие хвори, таких, которые должны бы обеспечить тебе красоту, а также будто бы обостряющих чувства или наоборот, лишающие человека всяких чувств. Мы проходим мимо торговца, продающего изделия из кости: тарелки и ложки, скульптуры и венки. Мне становится тошно. Только теперь я по-настоящему понимаю досаду матушки на то, каким образом Одра тратит свои деньги. До того, как я начала учить её сына, я никогда особенно не задумывалась о том, как используются кости. Но теперь, когда я думаю, что одни пьют чай из костяных чашек, а другим не хватает средств на кости, пригодные для доведения, меня охватывает гнев. Полки здесь ломятся от товаров. Сколько же костей было потрачено на пустяки, чтобы дать возможность богачам выставить напоказ свои богатства. Сколько детей выросли, так и не узнав, куда могут вести их пути. И всё ради того, чтобы из недоступных им костей наделали ненужных безделушек. Я засовываю руки в карманы плаща, чтобы не поддаться искушению смахнуть весь этот товар на землю и посмотреть, как эти непотребные безделки разлетятся на тысячи кусков. Но следующие латки оказываются ещё хуже. Кости для доведения цены которых определяется тем, К кому они принадлежали? Кости запястья, якобы взятые у врачевателя, фаланги пальцев, будто бы принадлежавшие к остарезу. Не подлежит сомнению, что они крадены, ведь все, у кого нет умершей родни, могут купить кости для доведения на городских рынках. Так что честным людям нет нужды тайком приобретать их здесь, как тать в нощи. Ещё один торговец продаёт краденые воспоминания. Вывеска над его лотком гласит: Насладитесь чувством опасности без риска. Воспоминания заключены в маленькие косточки, помещённые в цветные склянки различных размеров и форм. Каждая из них снабжена этикеткой с описанием пережитой опасности. Соверши путешествие по водопаду в деревянной бочке. Взберись на вершину горы Оста. Замисли любовь с красивой женщиной. Яжимаю кулаки в анзеф нокти в ладони. Эти воспоминания были добыты у реальных людей. Одра касается моего локте, и нараспев говорит: "Поторопись". И больно щиплет меня. Должно быть, ужас, которым я пялюсь на товар, привлекает внимание. Проведя меня мимо ещё нескольких торговых палаток, она наконец останавливается. Я поднимаю глаза, и у меня подпрыгивает сердце. Костюмы его отца выставлены здесь на всеобщее обозрение, выставлены запросто, словно куча яблок. Его рёбра череп, корзинки с костями пальцев его рук и ног. Вывеска на стене гласит: Искусно обработанные кости для самых разных целей. Меня захлёстывает лютый гнев. Сейчас я понимаю, почему люди прибегают к насилью. Одра смотрит на меня через плечо, словно говоря: "Ты их увидела? Пойдём. Купи их", говорю я. В её глазах вспыхивает паника. "Что?" в её голосе звучит возмущение. "Купи их все". Одра хватает меня за локоть и тащит в сторону, чтобы нас не услышал продавец. "Мы так не договаривались", говорит она. Я устремляю на неё ледяной взгляд. Либо ты купишь все эти кости до единой, либо я закачу такую сцену, что весь корабль узнает, что ты измениница. Она сглатывает. Её глаза полны ненависти и страха. Но мы обе знаем, какое из этих чувств победит. Она достаёт кошелёк и возвращается к продавцу. Я покупаю их все, объявляет она. Продавец присвистывает. Ха -ха, я не могу продать вам их все, дамочка. Ведь тогда нам нечем будет торговать. Мои деньги ничем не хуже денег других покупателей, надменно изрекает Тёдра. Так не всё ли тебе равно? Он наклоняется и кладёт локти на прилавок. Не всё равно. Ведь если ко мне придут другие покупатели, а мне будет нечего им продать, может статься, позже они к моей палатке уже не подойдут, понятно? Я уже собираюсь сорвать с головы капюшон и закатить сцену, но тут из задней палатки слышится голос. Ничего, продавай. Скоро мы получим ещё. Этот голос мне знаком. Но из-за стоящего здесь гула я не сразу понимаю, кому он принадлежит. Я подхожу к одере, всматриваюсь, но в задней части палатки слишком темно. Так что я вижу только неясную тень. Продавец оборачивается. Ты уверен? Уверен. Завтра прибудет ещё один полный набор. А ещё через несколько недель нам и вовсе обломится крупный куш. Он только что замочили в медведе одну мешальщицу. У меня холодеет кровь, и начинают подгибаться колени. Они говорят о Ракель, о том, что они убили её ради её костей. А этот голос. А, притень лежит. Деклану. Одра покупает кости, и продавец складывает их в джутовый мешок. Такой же, как те, в которые кладут мёртвые тела. Он протягивает мешок мне, как будто возвращает мне моё собственное украденное сердце. Я крепко сжимаю зубы, борясь с искушением плюнуть ему в лицо. Голова моя по-прежнему опущена, лицо скрыто капюшоном, и я не смотрю на заднюю часть палатки, где в темноте стоит Деклан. Я молча нахожу мешок из трюма, в котором располагается чёрный рынок, и кладу его на дно лодки Одр. И лодки начинают грести в сторону Мидвода. Когда корабли исчезают из виду, я перегибаюсь через борт, и меня вырывает. Я говорю себе, что отнюдь не из-за трусости я не ворвалась в ту торговую палатку и не вцепилась в горло Теклана. Говорю себе, что теперь у меня есть важные сведения, которые я сообщу городскому совету. Сведения, которые я не смогла бы им сообщить, если бы убили и меня. Я говорю себе много чего. Но беда в том, что я не могу отличить, что из этого правда, а что ложь. Я думаю о том, как Деклан брал меня за руку, о его дыхании на моей шее, когда он говорил, что влюбился в меня, о том, как я каждый день с Надеждой смотрела на своё запястье, ища на нём первые признаки метки любви. Меня снова начинает тошнить. Мысли так путаются, что кружится голова. Как я могла быть такой дурой? Неужели я совсем не разбираюсь в людях? И вдруг меня словно ножом пронзает ужасная мысль: а сколько на чёрном рынке могли бы стоить мои собственные кости? особенно если кто-то считал несколько месяцев назад, что доведывание обнаружит во мне дар гадательницы по костям, а сколько бы стоили кости моей матери, надо полагать, куда проще убить того или ту, кто тебе доверяет. Всю дорогу до Медвуда, до Одра молчит. И так, вероятно, лучше. Внутри меня растёт и ширится нечто тёмное, нечто опасное. Я чувствую, как оно расправляет крылья. Лодка причаливает к пристани. И я, не дожидаясь, когда слуги Одра выровняют её, вскакиваю на ноги и кладу на пристань мешок с костями моего отца. А затем перебираюсь на пристань, закидываю мешок за плечо и поворачиваюсь в сторону дома. Подожди, говорит Одра. Я оборачиваюсь и вижу, что она смотрит на мешок. Ты должна заплатить мне за эти кости. У меня закипает кровь. Тебе заплати за них судьба Одра. Я очень на это надеюсь. Матушка сидит в кресле, стоящем у камина, а рядом на столе тускло горит масляная лампа. На коленях у неё лежит её магическая книга, а на кожаном переплёте покоится её рука, как будто она инстинктивно оберегает свой гримуар даже во сне. Я прочищаю горло, и она шевелится и открывает глаза. Они округляются от страха. Матушка вскакивает и хватает висящую у камина кочергу. До меня вдруг доходит, как я сейчас выгляжу. Лицо закрыто капюшоном, на руках перчатки, за спиной мешок. Как будто я являлась за тем, чтобы ограбить её, или того хуже, убить. «Это всего лишь я». «Саския?» Голос у неё растерянный и сонный. «Ты меня напугала! Где ты была?» Я опускаю джутовый мешок на пол. «Я попыталась погадать на костях, чтобы отыскать тебя», — говорит она. Но для этого мне нужен был кто-то с даром ясновидения второго порядка. Ты была слишком близка к настоящему, и я не могла увидеть тебя сама. Прости. Я снимаю плащ, стряхиваю с головы платок и вынимаю из кос шпильки. Ты плачешь, говорит она. Нет, не плачу. Но когда я дотрагиваюсь до щеки, чёрный атлас перчатки намокает. Я больше ни секунды не смогу терпеть прикосновение этих шикарных перчаток Одры к коже моих рук. Сдёрнув одну за другой, я бросаю их в камин и смотрю, как они горят. Воздух наполняется горьким смрадом. Мои ладони вспотели. А на одной из костяшек чернеет краска. Как же это уместно. Одра должна мне перчатки, которые, намокнув, линяют. Я тру пятно большим пальцем, но оно не сходит. Я подношу руку ближе к глазам и вижу, что это не краска, а новая метка. Маленький чёрный треугольник.